Глава 22. 6 четвертных. Как забрали Тимошу, никто даже не удивился. Давно туда глядел. Язык-то распускать он мастер был, не почетник, а боги-то, все равно вон как об лавочнике о верьяне разговаривал. И всюду, куда не следует, носом, совался, обо всех судил. Скажи, пожалуйста, какая нашлась мремьяна старица, обо всех печалится. А Моргунов сказал.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 «Ну, чего там мало-немало, и этому, как его, Местишка какое-нибудь можно барыбе этому устроить. Чего ж еще лучше, ну, писарем там, урядником». А на другой день за кронберговским пивом Маргунов подходами всякими подходил к барыбе, влещал его, барыба все маялся. «Да мы с ним вроде приятели были. Чудно очень как-то, неловко». Эх, милый, нам ли с тобой стесняться додумать над чем-нибудь? С головой ведь увязнем, сгинем. Как это, в сказке какой-то, оглянуться, помереть со страху. Так уж лучше без оглядки. Так оно ведь до суда-то еще и далеко, коли оскомина будет, отказаться успеешь. А и правда, черт с ним, все равно чехотка там эта, а тут бы местишко еще, если заполучить. «Что ж, весь век, что ли, с хлеба на квас?» И вслух барыба сказал. «Разве что только для вас, Семен Семенович, кабы не вы, ни за что». «Кабы не я, да я, голубь, знаю, что без меня такого бы сокровища из тебя не вышло, ни то бы ни все а теперь...» Он помолчал, потом вдруг нагнулся к барыбиному уху и шепотом. «А тебе, черти, не снятся?» А я каждую ночь во сне вижу. Каждую ночь. Понимаешь?